Глава пятая. Мертвый город. Славка помни указания Максима, смело выбрал направление, в котором солнце всегда оставалось справа. п е р в о н а ч а л ь н а я и Роня, и т о в а р и щ е й которым он объявил, что идет к автомобильной дороге, развеялась, когда они вышли к ней. Это была не особо широкая, но асфальтированная в прошлом трасса. От покрытия уже мало что осталось. Растения, тянувшиеся к солнцу, вздыбили и разломали асфальт. В настоящий момент по дороге ездить было нельзя, только передвигаться пешком. А как ты догадался, что здесь будет дорога? В голосе Жоры просквозило восхищение. Голоса? Не твое дело. о грызнулся Славка, не желая распространяться на эту тему, зная, что товарищи начнут сомневаться в его здравомыслии, если рассказать им о ночном разговоре. Карту увидел в лагере у Трусов, запомнил. Жора почувствовал настроение бригадира и не стал больше доставать его вопросами. Морда забрался на дорогу и неуверенно покрутился на месте. И куда теперь? спросил он. Славка встал рядом, выбрал направление, в котором было солнце, и уверенно показал в нужную сторону. Туда, давай, Васька, твоя очередь дозор. Ну, я же был недавно, удивился напарник. Это тебе вне очереди за нарушение дисциплины. В Следующий раз будешь думать головой, прежде чем уходить в одиночку. Не ушел бы, не нашел оружия. Васька потряс ржавой железкой. Дай сюда и иди. Славка отобрал у напарника оружие. Ну ты вообще раскомандовался, как трус! Васька запыхтел, как уставший бык, но приказ выполнил, ушел в дозор на сто метров вперед. Зачем так строго? спросил Жора. Мы же почти друзья. Ради вашего же блага, ответил Славка. Друзьями будем, когда окажемся в безопасном месте, а сейчас надо уметь думать и подчиняться. Жора цикнул возмущенно, но спорить не стал. Славка нашел на обочине плоский камень и принялся чищать им с поверхности ружья ржавчину. Его заняла идея вернуть оружие в рабочее состояние в его представлении сформированном на мнении, что огнестрельное оружие это право необращенных владение им ставило его на один уровень с ними. Руссы иногда называли оружие длинной рукой возмездия, намекая, что дистанция, с которой они опасны, намного больше той, с которой опасны обращенные. Он обточил от ржавчины стволы и железо вокруг курков и спусковой скобы, насколько позволял это сделать большой камень. Затем нашел камешек поменьше и уже им принялся зачищать труднодоступные места ружья. Серая сталь, испещренная царапинками, оставленными камнем, проступила из п о д р ы ж е г о н а лёта. Славка потёр ружье рукавом. Теперь оно больше походило на настоящее оружие, но всё ещё было неработоспособным. Кури к не хотели подниматься, будто механизм, спрятанный внутри оружия, заржавел или закис. На удачу им попалась с мердящая туша недоеденного зайца. Славка без всякой брезгливости вывернул шкуру зайца, облепленную мухами, и помазал выступившими на обратной стороне капельками жира куркиры ч а ж о к п е р е л а м ы в а ю щ и й стволы. Часть з а й ч ь е г о жира попала внутрь ружья, запашок от него теперь был не очень приятным. Славка подвигал рычажком, и через несколько попыток ружье со скрипом переломилось пополам. Он натер с мердящим жиром все, до чего смог дотянуться. Выбросил шкуру подальше от дороги и принялся с удвоенным усердием разрабатывать стальные механизмы ружья. Ему удалось извлечь из стволов два патрона. Один из них оказался стреляным, второй целым. Славка посмотрел стволы оружия на просвет. Внутреннее состояние стволов оказалось намного лучше внешнего. Он отломил веточку от дерева, заточил кончик и уже им принялся доделывать работу в самых заковыристых местах. Ты своим шуршанием всю округу раздразнил. ж о р а кивнул в сторону замершей фигуры Васьки, возле которого замер здоровенный лось. Самец оказался там явно неспроста. Вряд ли бы он стал перерезать путь человеку, не будь в этом острой необходимости. Где-то рядом могла находиться его семья. Ваське в этой сложной ситуации было не позавидовать. Дозорный попятился назад, чтобы укрыться в густой заросли, разросшейся на о бочине дороги. Дикий зверь воспринял его маневр как призыв к действию, склонил голову вниз и бросился прямо на человека с мина и ломая без всякого усилия молодые деревца. Васька заорал благим матом, команда не сговаривая, скинулась ь вперед. Лось, добравшись до напарника, пытался ударить его рогами, которые еще не успели разрастись как следует. Славка поднял ружье вверх и нажал спусковую скобу. Курок вяло щелкнул по затыльнику ствола без всякого результата. Он звел курок снова, поплевал на него и снова нажал на спусковую скобу. Грохнуло глушительный выстрел. В ушах у Славки засветело, а реальность вдруг как-то изменилась. Став похожей на состояние сразу после неожиданного просыпания, ребята на ходу обернулись, но не остановились. Выстрел напугал лося. Животное огромными прыжками бежало к лесу. Васька, перепачканный в земле и зелени, смотрел на подбежавших товарищей отстраненным взглядом. Он бессознательно тер лицо руками. Через каждые несколько секунд на лицо был шок. Ты живой? Спросил у него Жора и попытался задрать ему рубаху, чтобы оценить повреждения. Васька не дал ему этого сделать, хватался за руки и что-то мычал. п я т а к легонько хлопнул его по щеке ладонью. Товарищ отреагировал не сразу, видимо нервные импульсы с трудом пробивались через напуганное сознание. Он приложил ладонь к покрасневшей щеке и посмотрел на п я т а к а "Чего ты?" спросил он контужено. "Где у тебя болит?" Живо поинтересовался Жора. Нигде. А что это бахнуло? Ружье. Славка переломил ствол и вынул из него дымящуюся гильзу. Работает. Ребята задрали Ваське рубаху и осмотрели повреждения, оставленные диким зверем. На спине и ребрах темнели синяки с кровоподтеками. Подыши, попросил Славка. Васька сделал несколько глубоких вдохов. Больно. Нет, ребра ц е л ы спину больно под лопаткой, с а д а н у л как следует. Он повел рукой и застонал. Вот т в а р ь какая здоровая! Как я просмотрел его сразу. На то он и дикий, чтобы уметь прятаться. Славка помог товарищу встать на ноги. Васька кривился от боли и никак не мог разогнуться в полный рост. Где болит? Славке стало неудобно за то, что его воспитание обернулось для товарища такой травмой. Идти можешь? Сейчас один момент, еще сам не пойму. Васька медленно выпрямился и сделал короткие повороты корпусом, как на зарядке. Только спина болит, остальное норм. Идти смогу, но только не в дозоре. Само собой. Поспешил уверить его Славка, маясь чувством вины. Я сам пойду. Теперь у меня есть ружье, так что застать врасплох лосям больше не получится. И спасибо тебе за то, что добыл оружие, как оно быстро нам пригодилось. Пожалуйста, отмахнулся Васька. Ему сейчас было совсем не до комплиментов. Теперь вся о круга слышала выстрел. Славка оставил отряд и ушел на сотню шагов вперед. Остановился возле ржавого и проросшего насквозь к л е н о в ы й п о р о с л ю кузова автомобиля. Капот его был открыт, двигателя там не было, как почти у всех машин. с л а в к у всегда интересовали артефакты прошлого, хранившие в себе очарование другого мира, в е я н ы е тайнами и секретами непостижимых технологий. Он просунул руку в о к о ш к о с пассажирской стороны и открыл бардачок. Не стоило надеяться, что машину за многие годы его никто не проверил. Он оказался прав: в бардачке было пусто. Уставший пластик крышки надломился и повис, как сломанная челюсть. с л а в к а разочарованно вздохнул. Команда ждала, когда он подаст знак, что можно начинать движение. Славко махнул рукой и пошел вперед. Мысленно он перенес себя на двадцать с лишним лет назад и представил, как по дороге, по которой он шел, проносились разноцветные блестящие автомобили. Люди, которые сидели в них, казались ему очень счастливыми. У них не было нужды прятаться от черного спектра. Они еще не разделились на два непримиримых лагеря. Убийство себе подобных в их мировоззрении было чем-то из ряда вон выходящим, морально неоправданным ни с какой точки зрения. Как быстро все поменялось! Славка п р е д с т а в и л себя живущим в то время. У него были бы родители, братья и сестры, дом и машина, т е л е ф о н и телевизор. Все, что от него требовалось, это учеба. Какая ерунда! Просто учиться, открывать книгу и запоминать, что в ней написано. Конечно, о прошлом он знал только из разговоров старых трусов и мог понимать их привратно по-своему. Еще он читал книги, что давало ему вкупе с воспоминаниями людей, живших до катастроф, и создать более-менее правдоподобную картину настоящей реальности. Она была очень легкой по сегодняшним меркам, налаженной правилами и законами, соблюдение которых гарантировало человеку нормальную жизнь. Славке хотелось хотя бы на один день ощутиться в том мире, чтобы на всю оставшуюся жизнь сохранить в душе воспоминания о нем как лучшее средство борьбы с уровой действительностью. Он вынул из сумки старые патроны и начал счищать окислившуюся латунь до блеска. Хорошо, что гильзы оказались пластиковыми. Вероятность их пригодности была намного выше, чем бумажных, впитывающих и раскисающих от влаги. Он заметил, что пыжи на гильзах были залиты воском или парафином, защищающим от влаги. Это добавляло уверенности. Очищенный патрон плотно вошел в ствол ружья, славка с о м к н у л оружие, а потом р а з о м к н у л Механизм экстракции стреляных гильз работал нормально. Вытащил патрон на пару сантиметров из ствола. Славка снова затолкал его внутрь и с а м к н у л стволы. Оружие дарило ему неведомое до сих пор ощущение силы и превосходства. Славка вынул с л е д у ю щ и й о к и с л и в ш и й с я п а т р о н и стал увлеченно начищать его, представляя себя в мыслях опасным человеком, но вершащим справедливость при помощи ружья. Наверное, из-за этой увлеченности он проморгал неожиданно спорхнувшую стаю птиц в трехстах метрах впереди него. Он замер только, когда подал сигнал п о д с о з н а н и я сумевшее выделить из его шумового фона нехарактерный звук, с к р и п плохо с м а з а н н ы й к о л е с н о й ступицы. Славка мгновенно упал на живот и заполз в кусты, надеясь, что его товарищи вовремя заметили его исчезновение. Сквозь поросль удалось разглядеть отряд не менее чем из десяти человек. У трех в руках точно было огнестрельное оружие, у двух луки, что было у остальных разглядеть не удалось. Отряд шел вокруг повозки, над которой возвышалась и направленная антенна, г а с я щ а е излучение черного спектра. Повозку тянуло сел, на котором были навьючены две б о л ь ш и х сумки. Славка заметался в кустах, времени на принятие решения не осталось, до лесной опушки надо было бежать не меньше сотни метров по почти открытому пространству. Он сполз с дороги на обочину, поросшую вьющейся травой, и замер в кустах молодого клена. С дороги его могли и не заметить. Очень хотелось верить, что его товарищи сейчас сделали то же самое. Славка выставил ружье в сторону дороги. Сдаваться он не хотел. Смерть в его представлении была намного лучшим выбором, чем пытки и ослепление. с к р и п у ч е е колесоня отвратимо приближалась, вызывая едва сдерживаемое желание опуститься на у т е к Вот т е к по телу, как во время напряжённой физической работы. Ладони тряслись, коленки ходили ходуном. И вдруг Славка снова почувствовал связь с голосом Максима. Не дергайся, я попробую отвести им взгляд, сообщил он. Как это можно было сделать, Славка не понимал, но верил, что возможно. Ему стало чуть спокойнее, когда голоса приблизились настолько, что стало слышно, о чём они говорят. Что-то произошло. Пространство вокруг Славки будто смазалось и потекло, как при головокружении во время отправления, даже стало так же тошнотворно нехорошо. Он закрыл глаза и сразу же успокоился. Закрытыми глазами зыбкость пространства не ощущалась. Голоса удалялись вместе со скрипучим колесом. Наши стреляли, я этот звук выстрела хорошо знаю. Это была часть разговора, которую Славка услышал и решил, что касалась она того самого выстрела, отогнавшего лося от Васьки. Огнестрельным оружием требовалось пользоваться осмотрительнее. Когда голоса удалились достаточно далеко, он в ы п о л з на дорогу и посмотрел след уходящему отряду. Теперь стоило переживать за товарищей. Но когда он увидел, что движение отряда сопровождает искажающее пространство, похожее на искривление картинки через бутылку, наполненную водой, ему пришла уверенность, что ребята в безопасности. Только бы никто из них не трогнул и не побежал. Ему захотелось выразить свое восхищение способностями Максима, но он больше не слышал его голос. А может быть, тот просто сейчас не общался с ним, занимаясь навождением внезапно появившегося на дороге отряда трусов. Славка пролежал в кустах, пока отряд не исчез из поля зрения, а звуки скрипящего колеса не затихли. Убедившись безопасности, он поднялся на ноги и медленно направился в сторону, где осталась команда. Он прошел бы мимо, если бы не знакомый свист: "Мы здесь!" Услышал он позади себя голос Жоры. Ребята сидели в кустах и все еще выглядели напуганными. Васька, переживший за короткий промежуток времени два тяжелых случая, выглядел на грани нервного срыва. А что это было? Морда поднялся из кустов. Как, как в воде? Это что, новые зонтики так работают? Наверное. Славка подошел к ребятам. Вы как? Я проморгал их немного. Хорошо, что без собак, иначе хана. Питак покачал головой. Дорога не самая удачная идея, чтобы идти. Может, лесом пойдем? Я подумаю, ответил Славка неопределенно. Он присел рядом с Васькой, взгляд ничего не выражающий, расширенных глаз которого замер в одной точке. А там Ри. Он щелкнул пальцами перед его носом. Васька медленно перевел взгляд на командира. Ушли? Спросил он еле двигая губами. Ушли, все нормально, мы снова в безопасности. Приходи в себя уже. Мы уже решили, что нам конец. Жора тоже присел рядом. Как они нас не увидели? Непонятно. Не увидели потому, что им не позволили, ответил Славка. Кто не позволил? Жора ничего не понял. Тот, кто покровительствует нам, он наслал на них какую-то штуку типа наваждения, поэтому они нас и не увидели. Звучит, конечно, сказочно, но вы сами видели это облако вокруг них. Я видел, подтвердил Морда. Они были как жарко м а р е в и нечеткие такие. Вот-вот исчезнут. Это тебе голос сказал? напрямую спросил Жора Уславки, в ы з в а в неподдельный интерес Морды. Какой голос? переспросил он. Такой я и с п у г а л с я он сказал мне, что отведет взгляд этим людям, так и получилось, признался Славка нехотя, укоризненно глядя на слишком любопытного товарища. Сейчас я ничего не слышу. Я тоже слышал голос, медленно произнес Васька. Он сказал мне, чтобы я успокоился, иначе всем будет плохо. Ты серьезно? переспросил командир, обрадовавшись окончанию своей уникальности. Товарищ медленно кивнул. Ну все, теперь знаете, что есть некий Максим, который работает на Черный Спектр и который пытается помочь нам добраться до тех мест, где мы будем в безопасности. Единственная проблема, я слышу его только в моменты психического напряжения. Да и Васька, как видно, тоже. Славка выговорился, ощутив на душе неописуемую легкость. Не хотел, чтобы вы считали меня свихнувшимся. А, ага, а теперь мы будем считать, что вы оба с ъ е х а л и с катушек. Пошутил Морда. Ах, -а, а, смешно, огрызнулся Славка. Я слышал, как они сказали, что выстрел, который сделал я, мог принадлежать кому-то из их компаний, а это значит, что рядом могут быть другие трусы. Идемте в лес, там спокойнее. Предложил ж о р а и уставился на Славку чуть ли не с вызовом. Идемте, только будем идти краем леса, чтобы не потерять дорогу. Согласился командир с небольшим условием. А что на тебе? спросил Питак. До вечера мы дойдем как раз до какого-то города, где можно будет спокойно переночевать. Поделился с л а в к о й информацией. Опять голос выше сказал тебе это? Несколько иронично спросил Жора. Опять? А будешь подкалывать, выбью зубы, чтобы не скалился. Славка метнул на товарища суровый взгляд. Жора промолчал, почувствовав реальность угрозы. Отношения в лагере были суровыми, даже среди обращенных. Субординация и дисциплина почитались прежде всего, и наказывались простым физическим насилием как самым действенным способом быстро решить проблему. Поэтому действия командира не казались им чем-то неоправданно жестоким. Раз он мог угрожать, значит чувствовал себя сильным и достойным руководящей должности в их маленьком коллективе. Славка сам разведал путь до леса, долго прислушивался к звукам, присматривался к сумраку леса. Не увидев ничего подозрительного, махнул товарищам. Они, п р и г н у в ш и с ь чтобы скрыться в подрастающей зелени, добежали до опушки. Набирающий силу летний зной под тенью деревьев ощущался слабее, идти по лесу, если не считать препятствий в виде дремучих зарослей шиповника и ежевики и высоченного борщевика, оказалось даже легче. Славка теперь не отвлекался ни на что, не касающееся маршрута, чтобы снова не оказаться з а с т и г н у т ы м в р а с п л о х Дорога, которую он держался, то приближалась, то удалялась, срасталась перекрёстками с другими менее значимыми. На небо набежали тучки, потянуло сыростью, а спустя пару часов после движения по лесу он увидел полинявший под солнцем большой щит, на котором ещё остались какие-то надписи. л ю б о п ы т с т в о узнать, что же было написано на нём, Славка пересилить не смог, дождался, когда команда подошла к нему. Видите тот щит? Он указал им на серо-голубой в грязных п о т е к а х артефакт прошлой цивилизации. Пойду гляну, что на нем написано. Зачем? Простовато поинтересовался Морда. Затем, что на таких щитах пишут, сколько километров осталось до населенного пункта, пояснил вместо славки п я т а к В самую точку. Одобрил его ответ командир. Он зарядил второй патрон в ружье и направился к щиту. В этом месте было большое открытое пространство из-за того, что в прошлом здесь находился комплекс зданий, обслуживающих придорожную инфраструктуру. В настоящий момент они были почти полностью разобраны. Их основания постепенно п о р а с т а л и травой, но еще угадывались наметанным н а п о д о б н ы е вещи глазом. Обычно не обращенные разбирали здания в непосредственной близости от безопасных зон из-за трудностей транспортировки. Но тут могли их разобрать еще в те времена, когда был бензин, а моторы машин, работающих на нем, еще не вышли из строя. с л а в к о й особо не прятался, к р а л с я между двумя небольшими неровными холмиками, видимо фундаментами. В воздухе висел едва уловимый запах собачьей или волчьей мочи. Вполне могло оказаться, что здесь имелись пустоты, облюбованные хищниками. Ружье в руках Славки дарило ему сто процентное преимущество над любым количеством диких животных, а зверь обычно боялся того, кто вел себя смело. Щит оказался в ужасном состоянии: солнце, дожди и пыль превратили его в холст авангардиста, который сам не понимал, что выражает своим искусством. Краска местами облупилась или выгорела. Славка попытался прочесть информацию под разными углами, бегая по д л е щита, но безуспешно. Артефакт хранил тайну. Начал моросить теплый дождик без всякого грома. Он падал на разогретый металл щита, делая его темнее. И о чудо, влага сделала цвета контрастнее. На темнеющем фоне стали проявляться слова и цифры. Оказывается, на щите были написаны названия трех населенных пунктов, которым соответствовали цифры, отсчитывающие расстояние от того места, на котором он стоял. До первого из них было почти тысяча километров, до второго чуть меньше, а до третьего оставалось всего пятнадцать километров. Полностью прочесть название населенного пункта Славка так и не смог, слишком мало осталось от него целых букв. Ему этого и не надо было. Информация о расстоянии устроила его полностью. Он вернулся к команде. До города пятнадцать километров, три часа ходу. Если не будем медлить, то успеем за светло, сообщил он товарищам. Жрать чего-то хочется. Морда почесал тощий живот. Ладно, давайте по быстрому перекусим и вперед. Согласился он, потому что у самого уже давно посасывало под ложечкой. На обед или скорее ранний ужин у них были запеченные караси, выловленные вчера в озере. Каждому досталось по рыбке. Мясо на них было немного, а вот костей предостаточно. Быстро их съесть не получилось. Ребята не смогли выбросить кости, пока они еще сохраняли на себе вкус еды. Обсосанные до зеркального блеска кости и головы закопали в лесу и прикрыли листвой. Легкий перекус только обострил чувство голода. Морда сорвал борщевику корни и откусил сочную мякоть. Очень вкусно, сообщил он блаженно, закатывая глаза. Как мясо, только зеленое. Жора тоже сорвал мясистый стебель б р о р щ е в и к а и откусил. Но ничего так напоминает вкус морковной ботвы чем-то. Отчего этот и ботву морковную ел? п о и н т е р е с о в а л с я питак. Бывали времена, когда и морковной ботвы и доса-то не мог наесться. У меня-то родителей не было, ел, что дадут добрые люди. Я даже знаю, какие на вкус к у з н е ч и к и х о р о ш ж о р жалости нагонять, а то у меня аппетит пропадет, предупредил Морда. Сами спросили, в соль бы еще помакать, пожалел он. Борщевик пришелся по вкусу всем. Славка съел один стебель, а другой взял с собой в дозор, зная, что впереди появилась о с я з а а е м а я цель, идти стало гораздо веселее. Прежде он никогда не был в заброшенном городе. Интересно было посмотреть, что с ним стало за четверть века. Срок по меркам жизни обращенного человека целая жизнь. Говорили, что в первые пять-сем лет после катастрофы в городах еще жили люди, постепенно подъедающие припасы, пока было из чего генерировать электроэнергию, питающую зонтики, они умудрялись разводить огороды. А когда черный спектр усилился в несколько раз за пару лет, многие так и не успели покинуть город на своих двоих, покинули его, как и многие, в страхе. Славка не ассоциировал прошлое с принадлежностью одним только необращенным, как они того хотели и любили напоминать. Он считал, что прежняя цивилизация, жившая в городах, исчезла, а вместо нее пришли такие, как он и трусы. В пользу его убеждений служил тот факт, что необращенные не могли воссоздать многое из того, чем владели до катастрофы. Они, как дикари, паразитировали на станках, приспосабливая их под свои нужды. Любили рассказывать о всемирной сети, в которой хранилась информация обо всем на свете, показывали какие-то железки, посредством которых ею пользовались, но ни разу не показали рабочий вариант. Те же двигатели внутреннего сгорания, которые раньше ставили в машины, пылились на складах, якобы в ожидании гипотетического ремонта. Многие из них так и его и не дождавшись уходили под молот кузнеца, выковывающего простецкие вещи вроде ножа, косы или лопаты. п о т я н у л о речкой, несмотря на влажность после дождя, этот запах нельзя было спутать ни с каким другим. Дорога пошла под небольшой уклон. Вскоре лес закончился. За ним открылся вид на ровную пойму реки, за которой в т у м а н н о й дымке просматривались очертания высоких домов и труб. окрашенных в чередующиеся оранжево-белые полосы. Славка замер, очарованный сказочным видом, сердце в з в о л н о в а н н о застучало в груди. Ух ты! За спиной раздался возглас морды. Город, точно город. Наверное, Жора до сих пор не верил в то, что Славка получал информацию от некоего Максима. Красота какая! Славко не стал бы называть прямоугольные формы домов и трубы пугающей высоты красивыми, скорее величественными и пугающими. Решительный настрой с л е д о в а т е л я буквально растворился в воздухе, когда он увидел мрачные серые контуры многочисленных зданий. Чужое, непонятное, опасное, могильное по ту стороне, чтобы идти дальше, ему пришлось себя пересилить. В поме послой с т а д о косуль, особи тридцать. Завидев людей, они некоторое время просто наблюдали, а потом разом, как по команде, пустились галопом в противоположную сторону. Почва под ногами была очень м я г к о й намекая на то, что скоро превратится в грязь. Славка решил, что можно выбираться на дорогу и все еще чувствуя за собой вину перед Васькой, снова отправился первым. Дорога до реки находилась на высокой н а с ы п е сделанной видимо из разливов. Полотно сохранилось в относительной целости. л и с т в а и ветки на нем собрались в локальные островки, которые не смог разнести ветер. Славко всматривался в почерневший после дождя асфальт, чтобы найти на нем человеческие следы, пока же ему попадались только экскременты зайцев и косуль. Он подошел к мосту, выглядевшему так, словно годы совсем не тронули его. Славке стало волнительно от появившейся в голове мысли, что он находится в таком месте, которое чудесным образом перенесет его на двадцать с лишним лет назад в благодатные времена общечеловеческого счастья. Он обернулся, команда неспешно следовала за ним. Славка выдохнул и не смело ступил на мост, представляя, как в этот момент какой-то магический счетчик мотает время назад. Он посмотрел налево. Течение реки медленно двигалось в его сторону. У подножия моста, упершись в опоры, собрался большой завал из плавучего леса. По серым бревнам скользило рыжее пятно лисицы. Кажется, хитрая охотница решила промышлять р ы б а л к о й Славка перешел к правой стороне моста. Река уходила из него, делала крутой поворот, на излучине которого краснел подмытый течением обрыв и и с ч е з а л а в обступивших русла деревьях. Мост закончился, магия разбилась о большую кучу навоза, оставленную кабаном посередине дороги. Это было так посвински. Славка от досады пнула ее. Часть сырого навоза прилипла к штанине, вызвав приступ брезгливого негодования. Пришлось почистить одежду охапкой прошлогодних влажных листьев. За мостом ничего не поменялось. Напротив, повисшие на железных арках сосульки кристаллов давали понять, что магия не сработала. Славка укорил себя за глупость, убедившую его возможности чуда. Чтобы товарищи не поняли причину его внезапного поступка, он смело зашагал в сторону города. Дорога расширилась, на асфальте еще остались едва заметные полосы, обозначающие разделение потоков автомобилей. Славка пошел по одной из них, чувствуя в этом сакральный смысл. Ржавая ограда, отделяющая асфальтированное полотно от высокой крутой обочины, прервалась из-за примыкания другой дороги и з о г н у т о й полукругом уходящим вверх. Она вела на виадук, нависший над тем путем, по которому шел Славка. Он немного поколебался и свернул на примыкающую дорогу, решив сверху окинуть взглядом окрестностей. Вид свядука открывался потрясающий. Город предстал перед ним во всем своем могучем, мрачном, безжизненном великолепии. Начавшийся моросящий дождь дополнял серый пейзаж, который таким казался даже несмотря на большое количество зелени с л е з л и в о й печалью. Сердце сдавило тоска, как от осознания ценной потери. Над этим местом висела давящая на уши тишина, нарушаемая еле слышным шуршанием мелкой мороси. н а г р а д у уселся наглый грач и уставился на Славку. Пошел в задницу. Славка нагнулся за камнем. Птица поняла его недобрые намерения и громко хлопнув крыльями взлетела. Славка бросил камень свядука на дорогу. Он ударился один раз об асфальт, подпрыгнул и ударился о какой-то дорожный знак, оповестивший о кругу звоном. Славка передернул плечами из-за неприятного ощущения, будто нарушил чужой покой. Он посмотрел назад. Команда стояла кучкой позади, так чтобы не терять его из виду. Славка показал им рукой, что собирается идти дальше. Он не стал возвращаться на маршрут по дороге, сбежал по обочине вымощенной крупной плиткой окаймленный по периметру травой. Бросалось в глаза огромное количество автомобилей у дороги. У многих даже не были открыты капоты, наверняка и двигатели были на месте и салон не раскурочен. Славка осмотрел несколько целых машин и нашел у них только дыры в баках. Топливо когда-то ценилось дороже всего. За грязными стеклами виднелись почти целые салоны. Когда-то у Славки во времена жизни с матерью пределом мечтаний был задний автомобильный диванчик, как у некоторых сверстников. Застройка на периферии города была невысокой. Почти все здания имели огромные дворы, огороженные бетонными заборами, за которыми стояла различная техника. На зданиях висели плакаты и вывески с ничего не говорящими словами и цифрами. Большая часть этих вывесок сорвалась и валялась подле зданий. Славка подошел к проему в заборе, пригражденному шлагбаумом, и тут же услышал возмущенное собачье урчание. Он посмотрел за росли начинающиеся сразу за забором. На него смотрели две пары глаз, принадлежащие черным кучерявым псам. Собаки считали эту территорию своей и не стоило проверять их решимость ее защищать. Я пошел. Славка показал им руки. Всего хорошего. Собаки замолкли, когда он удалился на десяток шагов. Они выглянули из-за забора и внимательно следили за человеком, чтобы убедиться в его чистых помыслах. Случай с собаками навёл его на мысль, что бродить по одиночке по городу опаснее, чем по лесу. Наверняка т ы с я ч и собак, жившие вместе с людьми, не ушли в лес, а остались здесь и теперь являются полноправными наследниками всего, что осталось. Славка дождался, когда подойдёт команда. Чего? Сходу спросил Жора. На собак нарвался, подумал, что их тут может быть очень много, поэтому надо быть осмотрительнее и держаться вместе. Ладно, вместе так вместе. Жора перекинул из руки в руку палку, с которой не расставался с начала побега. Говорят, собачатину можно есть. Фу ты! Сплюнул п я т а к Как можно есть собак? У них такие умные глаза. Глаза не ешь, ответил с усмешкой Жора. Собачий жир лечит от кашля. Вот промочишь осенью ноги, начнешь ч а х н у т ь и вспомнишь, кто тебе сможет помочь сумными глазами. Я не против поймать на ужин собаку, произнес Морда. Давно хотел нормально поесть мясо, чтобы прямо с косточки сгрызать, а не ловить по п л о ш к е маленький кусок чьей-то кишки. Как вам город? Славка сменил тему на более интересующую его. Непривычно и страшно, ответил Питак. Тихо здесь как-то слишком, будто замерло все. Я тоже это сразу ощутил, согласился Морда. И все время кажется, что за тобой следят души людей, которые тут раньше жили. Мне кажется, я даже видел тени. Иди ты на хрен, сказочник! Славка в шутку замахнулся кулаком на Морду. Нет здесь никого, кроме собак. Как будто во п р о в е р ж е н и и его слов на дорогу выскочила одинокая косуля, увидела людей и метнулась назад под защиту дико р а з р о с ш е й с я живой изгороди. Здесь живности не меньше, чем в лесу, предположил Жора. Из з а з д а н и й в которых можно прятаться от хищников, конкурентов или непогоды, вот увидите. Посмотрим. Славка решил не спешить с выводами. Команда двинулась вдоль одной стороны дороги, с любопытством рассматривая меняющиеся городские декорации. Судя по следам, оставленным животными, их здесь действительно водилось немало, в особенности собак, о к у п и р о в а в ш и х любые маломальски огороженные дворы. Возведенные человеком заборы стали для них границей, которую они отстаивали самым серьезным образом. Каждая отдельная территория д о м и н и р о в а л свой типаж, определяемый альфа-самцом стаи. Надо отдать должное бывшим друзьям человека за забором, они не проявляли никакой агрессии, но стоило сунуться не туда, как стая мгновенно начинала скалиться и наступать. Дорогу п р е г р а д и л и железнодорожные пути. Славка насчитал восемь веток, прячущихся в густой траве и молодом кустарнике. Чуть поодаль от того места, где они находились, виднелись составы, крыши которых облепила стая грачей. Птицы пользовались ими давно, это было видно по помету, разошедшемуся по стенкам вагонов белесыми потеками. Электрические линии для движения электровозов местами оборвались, а местами тоже были з а с и ж е н ы птицами. На вершине одной из опор громоздилось большое гнездо, в котором сидела Аист. В отличие от нас у животных нет никаких предубеждений насчет города, заметил Жора. Они только рады, что людишки им его оставили. п я т а к махнул а и с т у заталкивающему птенцам в к л ю в и к е какой-то корм. Вон, как удобно, все на виду, никто не подберется незаметно и не залезет на столб. Да, если бы не трусы такие, как мы, могли бы снова заселить города, жить в них спокойно и работать. Жора вздохнул, сожалея о невозможности осуществить подобное. Пока их большинство, нам придется горбатиться на них или бегать. Ну, когда-нибудь нас все равно станет больше, и тогда мы станем диктовать правила. Славка с в я т о верил, что еще при своей жизни застанет кардинальные изменения. Было бы здорово, а то чувствую, скоро жениться захочется, а в нашем положении это вряд ли возможно. Я бы поселился где-нибудь с классной девицей, днем бы работали, а ночью скакали бы голыми по дому друг за другом. Морда мечтательно закатил глаза. К чему такие сложности? Можно один раз догнать и, ну ты понял. Жора, смеясь, хлопнул Морду по спине. Не, я думаю, что с догонялками веселее, добыча вкуснее, когда за ней побегаешь. Он рассмешил товарищей. Тема о т н о ш е н и й между полами не табуировалась на рынке, но и не поощрялась. Женская и мужская половина жили в раздельных казармах, но работали вместе. Из-за осознания собственного отчаянного положения и понимания, что жизни отведено совсем немного, часто между обращенными случались сексуальные контакты. Если же случай близости становился известен трусом, то влюбленных ждало суровое физическое наказание вплоть до кастрации. А страх, как правило, способствовал разжиганию пламени любви, потому у этих историй на рынке конец был печальный. Хочется верить, что есть такое место, где можно просто жить. И так озвучил мысли, которые в этот момент волновали каждого члена команды. Есть такое место, твердо заявил Славка. Иначе зачем нам бежать, если везде одинаково? Ну не з н а й бежим, чтобы оттянуть наказание. Мало ли, что твой голос говорил, неизвестно, к кому он принадлежал и насколько можно ему верить. Скептически произнес ж о р а Он сам себя считал интеллектуальным парнем и потому пытался поддерживать свой статус скепсисом, делая вид, что он знает больше в любой теме и умеет разбираться глубже. Я ему верю. Славка не стал задирать умника, хотя он н е раз напрашивался на тумаки. С чего бы ему врать нам? По чем я знаю, мы тут всем нужны с какой-то целью, которая не совпадает с нашей собственной, а этот голос прямо божественный. А если так и есть, он же защитил нас, ты же видел. Фокус какой-то на основе излучения черного спектра, предположил Жора. Трусом видятся призраки, а нам могут привидеться другие вещи. Не веришь мне и голосу? Иди сам своим путем. Я никого не держу. Славка вызывающе посмотрел Жоре прямо в глаза. Товарищу не хватило духу выдержать взгляд командира. Он отвернулся в сторону. Я не к тому, чтобы отказаться от голоса, просто надо быть скептичнее. В его интонации появились примирительные нотки. Эй, ребята! Васька неожиданно присел, спрятавшись за куст. Туда, смотрите, он указал головой в нужном направлении. Команда без лишних вопросов спряталась за пышной зеленью, осторожно выглядывая из-за нее. Прямо по курсу стояли высоченные серые прямоугольные здания до середины скрываемые деревьями. Что? спросил славко у Васьки. На крыше кто-то есть, ответил он. Я видел чью-то голову. А если это была птичка, с такого расстояния можно спутать? Нет, это был человек. Славка посчитал окна от низа до самого верха. Получилось девять горизонтальных рядов. В доме было девять этажей, что по представлениям невольников, видевших только развалины пятиэтажных зданий, выглядело исполински огромным. Один такой дом мог вместить весь невольничий рынок вместе с трусами и з обслуживающего персонала. Здание хорошо сохранилось внешне, даже окна в нем были целыми. Славка перевел взгляд на крышу. В этот момент там появилась человеческая голова в шляпе. Человек там явно был увлечен какой-то работой и не особо смотрел по сторонам.